Глава двадцать Дарья. Я, конечно, рассчитывала на очень удивленное лицо Ярослава, но к тому, что он захочет обсудить мой выбор, была не готова. Однако все прошло неплохо. Я не дрогнула и выдержала его натиск. Теперь оставалось только ждать. Пока мужчины не было, я успела переговорить с уже имеющейся секретаршей Региной и заключить с ней сделку. Если девушка хочет в скором времени остаться на своем месте одна, то она должна сообщать, как ведет себя Яр на работе. Трогает ли новых девочек, удерживает ли их в кабинете, прижимает ли к стенкам. Ну и все в том ключе. Девушка оказалась упрямой, сразу не согласилась. Но стоило прибыть всем красоткам, как у нее мигом развязался язык. Еще бы такая конкуренция. Ярослав так и проторчал в своем кабинете до окончания смотрин Неужели не интересно а вот Артем, нисколько не стесняясь, сидел рядом со мной и задавал девушкам вопросы, хотя куда больше он рассматривал их декольте и не только. В общем, повеселились мы с ним на славу. Выбрали двух девушек, очень симпатичных и с мозгами. Да, такие тоже существуют. Пришлось намекнуть особым, что они на испытательном сроке, как и Регина, которая здесь давно. И чем лучше они себя проявят, тем больше шансов, что место останется за ними. Также сказала, что мое слово в выборе будет иметь вес, поэтому попросила их сильно не налегать на начальника. Скажем так, можно себя показывать, но не позволять трогать. Умные красотки прекрасно меня поняли. Мы пожали друг другу руки, и я предложила им выйти уже завтра. Зачем тянуть? Надо ли говорить, что весь остаток дня прошел для меня великолепно? Я улыбалась и предвкушала вечерний ужин, который наконец-то должен был состояться. Артем сказал, что я должна больше разговаривать с Ярославом, чтобы убить в себе все страхи. Но вот разговоры у нас не шли, так как мужчины просто не было дома. Надеюсь, хоть такой трюк заставит его приезжать раньше. До свадьбы, которую уже начала планировать Элис, с каждым днем оставалось все меньше времени, а я так и не решилась. Зато девушка уже предоставила мне с десяток свадебных платьев, которые я должна была примерить в эти выходные. На вопрос «Зачем?», Мне ответили, что их надо будет ушить под мой рост, да и вообще все сделать так, чтобы они сидели на мне, как влитые. Спорить не стала, себе дороже. С работы я приехала, как неудивительно, раньше своего мужчины. Кто бы мог подумать? Успела искупаться, переодеться в домашнее платье и спуститься в столовую, где уже расставили ужин. Стрелки на часах показывали начало десятого, а я опять была одна. Первые пять минут я улыбалась, рассматривая шикарный букет на столе. Он был похож на тот, что мне принесли в офис. Поразительно, что в таком шикарном букете не нашлось ни одного цветка, на который у меня была аллергия. Яр постарался. Молодец. Сколько же было завистливых взглядов. Огорчило лишь отсутствие записки. Яр мог бы хоть пару строк написать, но это вполне в его духе. Сейчас рассматриваю букет из ста лишним рос и думаю, а точно ли их выбирал мой мужчина? Может, цветы покупал я а Яр просто приказал? Если так, то это огорчает. Мне бы хотелось получить что-то именно от него, понять, что на меня потратили хоть пять минут, а не отмахнулись букетом. Уже гневно посматриваю на пустующий стул напротив. Может, он проклят? Сжечь к чертям и новый купить? Опять одна. Звучит голос Артема, а потом и сам вдруг входит в столовую. Не сработало. Вздыхаю и откидываюсь на спинку стула. Попытка не пытка. Но идея с горячей секретаршей была неплоха. Может, тогда я составлю тебе компанию? Присаживайся, я хоть поем, а то в последние дни от одиночества аппетит пропал. Это плохо, ты и так худенькая. Или бережешь фигуру, чтобы влезть в свадебное платье Элис. Ты уже в курсе? А то она тут полдня переговоры вела. Я правда не понял, зачем тебе 20 штук? Эх, мужчина, ничего они не понимают. Для выбора! Если она еще и платье за меня выберет, это будет чересчур. Действительно, не подумал. Прости. Ладно, чем нас сегодня кормят?» Говорит, рассматривая стол, забитый тарелками с блюдами от шеф-повара. «А я ведь любила готовить. Не так много, конечно, но выходило вкусно». «Даш, что у тебя за лицо?» «Да вот вспомнила, как раньше сама себя готовила. Было вкусно». «Ты умеешь готовить?» «И столько удивления». «А то!» а давай завтра ты что-нибудь приготовишь. Как раз пятница, глядишь, и я освободиться раньше. Удивим его. Что-то я очень сомневаюсь. Да не трусь. Попросим нашего повара приготовить поменьше, а на стол выложим все блюда. Пусть я угадает, что ты готовила. Вот увидишь, брат полностью съест твою стряпню. Думаешь, ему понравится? Сомневаюсь, что Ярослав оценит ее после всех ресторанных блюд. Вы ведь пара, почти муж и жена. К тому же ты сама хотела ему раскрыться. Вот пусть и узнает тебя. Отличная идея. Если хочешь, я помогу. Картошку там почищу или овощи порежу. Артем говорил так заразительно и позитивно, что я не смогла отказать. Решено. Яр действительно должен узнать меня. Это еще один шаг навстречу друг другу. Отлично. Тогда в пять буду ждать тебя на кухне. Супер. А пока давай попробуем этого аппетитного кролика». Наш ужин прошел в довольно теплой и уютной атмосфере. Я объелась, а еще насмеялась. Артем рассказал много забавных историй, которые полностью отвлекли меня от мыслей о Ярославе. Когда же мы собрались покинуть столовую, это случилось часа через полтора после начала ужина. Домой соизволил явиться и сам хозяин. Яр вошел в дом, как всегда, обнимаясь с телефоном. Утоплю его и не молотком разобью. Привет, а вы уже закончили? Неожиданно спрашивает он, смотря на нас. «Уже почти одиннадцать. Ты, как обычно, опоздал». Говорю, устала, так как ругаться совсем не хочется. Да и что это изменит? Мне кажется, на меня вообще не обращают внимания, и я просто являюсь милым предметом интерьера. «Даш, я ведь объяснила, что у меня много работы. но Я приехал. Давай поговорим». Настаивает мужчина, а толпа вокруг нас резко начинает рассеиваться охранники словно почувствовали что то неладное и быстро ушли как и илья а вот артем стоит рядом и с какой то грустью смотрит на меня хочешь поговорить давай только вот ответь на один вопрос улыбаюсь и делаю шаг к нему беру холодные руки в свои и сжимаю но какой довольно спрашивает он и гладит мои пальчики какие цветы ты прислал мне на работу молчание и недоумение на лице как я и думала обычные цветы я не. Опиши букет. Не знаешь названия, так хоть цвет скажи. Белый, красный, желтый, розовый. Или, быть может, ты прислал мне кактус. Просто опиши то, что ты выбирал для меня. Требую и гневно выдергиваю руку из его крепкой хватки. Злится, по глазам вижу. Но и мне не сладко. Я не помню. Хорошо. А тот букет что дома? Что ты о нем скажешь? Я разрывается рукой в волосы и отводит взгляд. Не выбирал он ничего для меня, просто поленился. Ему важнее контракт, который он, небось, проверил раз пять. А цветы — это так, веник, который просто всучили мне в руки. У Ильи очень хороший вкус. Скажи ему спасибо от меня. Шепчук, после чего молча удаляюсь к себе, стараясь сдержать слезы. Неужели я так много прошу? Я подойду через полчаса. Летит мне в спину, от чего я замираю на месте. Не хочу видеть его и слышать не хочу. Знаю, что опять начнет говорить, и я растаю, хотя мне даже любопытно, как он обернет эту ситуацию в свою пользу. «Хорошо, приходи. Ты знаешь, где я сплю». Отвечаю, не оборачиваясь, после чего ухожу в спальню. «Интересно, он хоть немного чувствует вину или ему все равно? Неужели так будет всегда? Согласна ли я принять все его блага и достаток в обмен на безразличие и подобие семьи?»